11. Живое стерео. Почему у нас два уха? В 1996 году я начал переписываться с одним норвежским врачом, доктором Йоргеном Йоргенсеном, который в присланном мне письме рассказал, как изменилось его восприятие музыки после тотальной правосторонней потери слуха, вызванной удалением невриномы правого слухового нерва. «Восприятие основных свойств музыки, тональности, тембра не изменилось», — писал доктор Йоргенсен. «Но нарушилось эмоциональное восприятие музыки. Она стала какой-то плоской и двумерной». Когда-то музыка Маллера производила на него ошеломляющее впечатление. Но когда вскоре после операции доктор Йоргенсен пошел на концерт послушать седьмую симфонию Маллера, музыка показалась ему безнадежно плоской и безжизненной. Через полгода он начал адаптироваться к своему состоянию. Я теперь обладаю псевдостереоэффектом. Конечно, далеко не таким, каким я обладал раньше, но в достаточной степени компенсирующим мою восприимчивость к музыке. Музыка не стала стереофонической, но осталась такой же широкой и богатой, какой была прежде. Так я едва не взлетел в кресла, когда зазвучало вступление к траурному маршу из пятой симфонии Малера. когда после труп, возвещающих начало траурной процессии, в вступил весь оркестр. «Возможно, это моя чисто психологическая адаптация к утрате стереофонического эффекта», добавляет доктор Йоргенсен. «Но наш мозг поистине чудесный инструмент. Слуховые волокна могут переходить по мозолистому телу и воспринимать акустические входы от моего интактного левого уха». Думаю, что мое левое ухо сохранилось лучше, чем можно было бы ожидать от семидесятилетнего старика. «Когда мы слушаем музыку», — писал Дэниел Левитин, — «мы в действительности воспринимаем множественные свойства или измерения. К этим свойствам он относит тон, высоту, тембр, громкость, темп, ритм и рисунок или контур, целостная форма, мелодия целиком, сверху донизу». Об амузии говорят, когда нарушено восприятие всех или части этих свойств. Однако в этом смысле доктор Йоргенсен не страдает амузией. Восприятие музыки здоровым левым ухом осталось нормальным. Далее Левитин говорит о двух других измерениях. Пространственная локализация, пишет он, это восприятие того, как далеко от нас находится источник в сочетании с ощущением размеров комнаты или зала, в котором звучит музыка. Это чувство помогает отличать пение в концертном зале от пения в ванной комнате. Реверберация, утверждает Левитин, играет недооцененную роль во внушении эмоций и создании приятного во всех отношениях звука. Именно эти последние свойства утратил доктор Йоргенсен, когда потерял способность к стереофоническому восприятию звука. Придя на концерт, он обнаружил, что не воспринимает пространственных характеристик, объемности, богатства, резонанса. И именно эта невосприимчивость сделала музыку плоской и безжизненной. В этом случае я был поражен аналогией с переживаниями людей, потерявших один глаз, и вместе с ним способность к восприятию стереоскопической глубины изображения. Я описал этот случай в эссе «Стереоскопическое преследование». Впоследствии утраты стереоскопического зрения могут быть неожиданными по своим масштабам, так как не только нарушают способность к суждению о глубине и расстоянии, но и делают весь зрительный мир плоским. И это уплощение бывает как перцептивным, так и эмоциональным. В такой ситуации люди говорят о своей оторванности, о трудности соотнесения себя, своего «я», с тем, что они видят, не только в пространственном отношении, но и эмоционально. Восстановление бинокулярного зрения, если оно происходит, может дать человеку ощущение радости и облегчения, так как возвращает миру его эмоциональное богатство и разнообразие. Но даже если восстановление бинокулярного зрения не происходит, то происходят медленные адаптационные изменения, подобные тем, как какие описал доктор Йоргенсен. Развивается псевдостереоскопический эффект. Очень важно выделить значимость этого термина – псевдостерео. Истинное объемное восприятие, будь то слуховое или зрительное, зависит от способности головного мозга делать заключение о глубине и расстоянии, а также о таких свойствах, как округлость, вместительность, объемность, на основании информации, которая поступает от двух раздельно расположенных глаз или ушей. В случае зрения — это пространственная отделенность, в случае слуха — временная. Разница между источниками информации может показаться крошечной. Расстояние между двумя глазами составляет всего несколько дуговых секунд, а между ушами запаздывание восприятия одним ухом по сравнению с другим составляет всего несколько микросекунд. Но эта ничтожная разница позволяет некоторым животным, особенно ночным хищникам, например, сове, строить достоверную звуковую карту окружающей местности. Мы, люди... Не дотягиваем до таких высоких стандартов, но, тем не менее, тоже используем бинауральную разницу. В такой же степени, как и бинокулярную, для ориентации в пространстве, для формирования суждения о том, что находится вокруг нас. Именно стереофония позволяет посетителям концертов наслаждаться всей сложностью и акустическим великолепием хора или оркестра, выступающего в концертном зале, специально сконструированном для прослушивания. богатого, детального и трёхмерного, насколько это возможно. Именно эту радость восприятия мы пытаемся воспроизвести с помощью пары наушников, стереодинамиков и сложных полифонических стереосистем. Мы считаем наш стереофонический мир чем-то само собой разумеющимся, и подчас лишь несчастье, подобное тому, что случилось с доктором Йоргенсеном, заставляет понять, насколько важны для нас оба наши уха. Настоящее стереоскопическое или стереофоническое восприятие невозможно при утрате одного глаза или уха, соответственно. Но, как заметил доктор Йоргенсен, в этих случаях возможна большая степень приспособления, которая зависит от множества разнообразных факторов. Один из них – это возрастающая способность выводить суждение, используя один глаз или одно ухо, то есть более эффективно используя монокулярные или моноауральные сигналы. К монокулярным сигналам относятся перспектива, замкнутость и параллакс движения, смещение видимого мира по мере движения в нем. А моноуральные сигналы, вероятно, аналогичны, хотя обрабатываются механизмами, специфичными для слуха. Затухание звука по мере увеличения расстояния до его источника воспринимается одним ухом так же хорошо, как и двумя, а форма наружного уха, ушной раковины, обеспечивает получение информации как о направлении, так и об асимметрии звукового сигнала, поступающего к наружному слуховому проходу. Если человек теряет способность к стереоскопическому или стереофоническому восприятию, то он должен заново откалибровать окружающий его мир, пространственный мир, и здесь особенно важны относительно малые, но очень информативные движения головы. В своей автобиографии «Натуралист» Эдвард Вильсон описывает, как в детстве он потерял один глаз, но тем не менее сохранил способность оценивать глубину пространства и расстояние до отдалённых предметов. Когда я впервые познакомился с ним, меня удивили повторяющиеся кивки головой, которые я сначала принял за стереотипные движения, за тик. Но Вильсон сказал мне, что это не стереотипия и не тик. Это была стратегия, направленная на то, чтобы уцелевший глаз мог видеть предметы под разными углами зрения. как их в норме видят два глаза. И эти движения, как он полагал, вкупе с памятью об истинной стереоскопической картине мира делали возможную имитацию стереоскопического зрения. Он сказал мне также, что усвоил эту тактику, подсмотрев ее у животных, например, у птиц и присмыкающихся, у которых поля зрения практически не перекрываются. Доктор Йоргенсен, правда, не писал, что сам выполняет какие-то компенсирующие движения головой, Вертеть головой в концертном зале не принято, но в принципе такие движения могут способствовать более полноценному восприятию богатого и разнообразного звукового ландшафта. Существуют и другие сигналы, которые образуются благодаря сложной природе звуков и превращениям звуковых волн при их отражении от окружающих нас поверхностей. Такие реверберации обеспечивают нас огромным количеством информации даже при сохранении только одного уха, А это, как замечает Даниэл Левитин, играет решающую роль в передаче эмоций и удовольствия. Именно по этой причине акустика является ведущей отраслью в промышленности и искусстве. Если, допустим, концертный зал плохо спроектирован или построен, то звук в нем глохнет, голоса и музыка мертвеют. За многие века строители накопили большой опыт в создании церквей и аудиторий и могут заставить свои здания петь. Доктор Йоргенсен считает, что его левое ухо лучше, чем можно было бы ожидать от 70-летнего старика. Ухо, улитка не могут стать с возрастом лучше, но, как показал на собственном опыте Джекоб л мозг и сам может улучшить свою способность использовать поступающую в него акустическую информацию. Такова сила пластичности головного мозга. Неважно, насколько спорно мнение доктора Йоргенсона о том, что слуховые волокна, возможно, переходят через мозолистое тело к противоположному уху. Все равно можно с уверенностью сказать, что в его мозгу произошли значительные изменения, позволившие ему приспособиться к жизни с одним ухом. Несомненно, в мозгу образовались новые связи, к функции обработки слуховой информации были привлечены новые области коры, Современные методы исследования наверняка могут продемонстрировать эти изменения. Представляется также вполне вероятным, что вследствие того, что зрение и слух взаимно дополняют друг друга, что позволяет зрением компенсировать поражение слуха и наоборот, Доктор Йоргенсен целенаправленно или непроизвольно использует зрение и визуальные данные для определения положения инструментов в оркестрии и также с помощью зрения оценивает размеры, объем и форму концертного зала для усиления ощущения звукового пространства. Восприятие никогда не бывает чисто сиюминутным. Оно опирается на опыт прошлого. Вот почему Джеральд Эдельман говорит о запомненном настоящем. Все мы обладаем подробной памятью о том, как прежде выглядели и звучали разные вещи, и эти воспоминания всегда примешиваются к впечатлениям от нового восприятия. Такого рода восприятие особенно характерны для музыкальных людей, для таких в концертов, как доктор Йоргенсен, и образы прошлого у них непременно дополняют восприятие, тем более если оно чем-то ограничено. «Каждый акт восприятия, — пишет Эдельман, — Есть в какой-то степени акт сотворения, а каждый акт воспоминания есть в какой-то степени акт воображения. Таким образом, используется опыт и знание мозга так же, как его приспособляемость и устойчивость. Примечательно в случае доктора Йоргенсона то, что после такой тяжкой потери, при полной невозможности восстановления слуха в обычном понимании этого слова, у него произошла, тем не менее, реконструкция функции, при этом восстановилось то, что казалось утраченным навсегда. По прошествии нескольких месяцев, вопреки всем мрачным предчувствиям, доктор Йоргенсен смог восстановить то, что было для него очень важным. Восприятие музыки во всей ее полноте богатстве и эмоциональной мощи. Письмо доктора Йоргенсона было первым сообщением о том, что происходит, когда человек внезапно теряет слух на одно ухо. Но за время нашей переписки я узнал, что его ситуация совсем не уникальна. Один из моих друзей, Говард Брэнстон, рассказал мне о том, как 20 лет назад у него внезапно случился приступ головокружения, за которым последовала почти полная потеря слуха на правое ухо. «Я продолжал слышать звуки справа», — рассказывал Говард, но не мог ни разобрать слов, ни различать тональности звуков. Далее Говард рассказал. «На следующей неделе я отправился на концерт, но музыка звучала плоско, безжизненно. Я не чувствовал в ней той гармонии, которую так любил. Да, я узнавал знакомую музыку, но вместо возвышающего эмоционального переживания я испытывал только подавленность. Я был так расстроен, что едва не заплакал». У Говарда возникли и другие проблемы. Он был завзятым охотником и во время первого же выезда на оленью охоту обнаружил, что его способность локализовать источники звуков оказалась сильно нарушенной. Я стоял совершенно неподвижно и отчетливо слышал, как мимо пробежал бурундук, как искала корм белка, но локализовать эти звуки, как легко делал раньше, я не мог. Эта способность оказалась утраченной. Я понял, что если я хочу остаться охотником... мне придется научиться компенсировать этот недостаток через несколько месяцев говард открыл множество способов компенсировать свою одностороннюю глухоту он чередовал визуальную и слуховую оценку ситуаций пытаясь объединить входящие потоки двух сенсорных модальностей «Через некоторое время, — рассказывал он, — мне уже не приходилось закрывать глаза, когда я на слух сканировал местность, поворачивая голову из стороны в сторону и волнообразно ею покачивая. Еще через какое-то время я снова стал без опаски выходить на охоту на опасного зверя. Теперь я уже свободно находил источники знакомых мне звуков». Композитор, этномузыковед и первопроходец виртуальной реальности Джейрон Ланье занимается созданием виртуальной реальности, отличающейся максимально возможной визуальной и акустической достоверностью. Он утверждает, что незначительные движения головы, движения амплитуды несколько миллиметров или ничтожные повороты, выполняемые автоматически и подсознательно в течение долей секунды, Наблюдаются даже у людей с идеальным бинауральным слухом, и движения эти необходимы для точной идентификации местоположения источников звука. Сканирующие движения головой, которые описывает Брэндстон, и которые возникают у большинства людей, лишившихся уха или глаза, являются своего рода усилением этих незначительных движений. В концертном зале Говард научился слегка поворачивать голову. как будто внимательно разглядывая играющие в данный момент инструменты, налево к скрипке, потом направо к басам и ударным. Чувство прикосновения, так же как и зрительное впечатление, значительно помогает Говарду реконструировать ощущение музыкального пространства. В этом отношении он экспериментировал со своими колонками, которые, как он говорил, помогли ему осознать и прочувствовать тактильную физическую природу слышимых звуков. В комнате, где Говард хранит свои охотничьи трофеи, он оборудовал место для идеального прослушивания записей на своей суперсовременной стереосистеме. Звучание мощных колонок помогает Говарду собирать воедино акустические воспоминания и образы звука и пространства. Возможно, что все мы подсознательно используем визуальные и тактильные сигналы, наряду с акустическими, для создания полноты музыкального восприятия. с помощью этих и множества других приспособлений, как осознанных, так и подсознательных, Говард теперь, так же, как и доктор Георгенсен, наслаждается музыкальным псевдостереоэффектом.